Глава 26. Утром в понедельник 6 января 1992 года Берн забрал почту из ящиков, расположенных во всех трех зданиях, и прошел во внутренний офис в блоке номер 8. Он уселся за стол и стал разбирать письма. Большая часть корреспонденции оказалась опоздавшей еще к Рождеству. Там было несколько... Подложных писем, которые он сам себе регулярно отсылал из Лондона, чтобы у почтальона сложилось впечатление, будто компании вовсю работают. Оставались еще банковские извещения за декабрь, три телефонных счета и квартальные счета за электричество для каждого здания. Его взгляд привлекло последнее письмо из стопки. Оно было проштемпелевано в Портсмуте. Джонни вскрыл его. «Экьюреси Интернешнл» — извещала мистера Арндейла что его заказ на две винтовки исполнен. Берн кликнул Акфорда. «Тони, боюсь, что это именно то место, куда кому-то из нас придется отправиться под своим настоящим именем. Я это сделаю сам». Ты не сможешь забрать их без дилерского удостоверения XF Securities. Ты говорил с ними раньше. Можешь позвонить тому, с кем ты общался, и дать ему знать, чтобы он меня ждал. Акфорд сделал телефонный звонок, и Берн уехал из Лондона на своем БМВ. На долговременной автостоянке аэропорта Хитроу он снял контактные линзы, Достал из-за щек подушечки и, как обычно, пересел в свою «Альфа-Ромео», оставив «БМВ» на свободном месте неподалеку. Стоянка обходилась неимоверно дорого. Один из автомобилей находился там постоянно, но тысячи машин вокруг гарантировали анонимность. Берн снова выбрался на М4. Вскоре съехал на М25, а затем свернул на М3, к и далее на М-27 в сторону Портсмута. К четырем часам дня он уже снова пересел в БМВ и вернулся в Суэндон с двумя длинными узкими футлярами и небольшим тяжелым ящиком. Внутри блока номер восемь вместе с Акфордом они их вскрыли. Глаза Акфорда... Расширились при виде двух больших винтовок. «Ох, парень, это то, что я называю мастерством!» Он взял одну из тяжелых винтовок и передернул затвор. «Только попробуй, никаких сомнений, для чего она была сделана!» «Да, это кое-что», — согласился Берн. «Но не слишком-то к ней привязывайся!» Не забывай, что тебе предстоит сделать с одной из них. Это будет актом вандализма, босс. Не уверен, что смогу себя заставить сделать это. Лучший выход — заняться ею прямо сейчас. Вечером просверли казенник и привари боек. Завтра залей ствол. Ну а потом можешь заняться подготовкой второй винтовки, «Для нашего снайпера». «Ну как именно, босс?» — взмолился Акфорд. «Они обе произведения искусства». «Какие у них серийные номера?» Берн быстро проверил цифры, выгравированные на стволах оружия. «Окей, это упрощает твою работу. Номера не только последовательные, но еще и оканчиваются соответственно на 8 и на 9. Это все решают Вот тебе девятка. Иди и начинай курочить ее прямо сейчас. Только изнутри, конечно. Сделай все чисто. Лишь бы пройти инспекцию. Снаружи она по-прежнему должна выглядеть как боевая. С траурным видом Акфорд ушел вместе с винтовкой. Через несколько минут Берн, запиравший вторую винтовку и ящик с боеприпасами в сейф блока номер восемь, Услышал завывание мощной дрели. Акфорд приступил к превращению навехонькой, похожей на произведение искусства винтовки, в выглядящей смертоносным, но ни к чему не пригодный кусок металлолома. К утру среды работа была закончена. Акфорд передал теперь бесполезную винтовку Берну, который отправился на БМВ в Бирмингемскую инспекционную палату. Возвратившись после полудня, он вернул винтовку Акфорду. «Нормально, Тони. Она прошла контроль. Я получил на нее сертификат небоеспособности. Теперь измени цифру 9 на 8, а я займусь бумагами для лицензии на экспорт». Берну уселся в офисе и стал заполнять три копии документа, необходимые для управления торговлей и дополнительную форму для получения лицензии на экспорт промышленных товаров. Он внес туда подробные данные о винтовке и о представителе правительства Колумбии по торговле стрелковым оружием, с которым XF Securities регулярно вела официальные дела. Тем же вечером по дороге обратно в Лондон он отправил формы с необходимой сопровождающей документацией по почте. На оформление должно было уйти 4 недели, после чего будет получена лицензия, разрешающая экспорт, изготовленный Accuracy International, винтовки с серийным номером, оканчивающимся на 8. Небоеспособная же винтовка номер 9, серийный номер, который Акфорд аккуратно перегравировал на 8, будет отправлена самолетом дилеру в Колумбию. Таможня в Хитроу проведет текущий осмотр оружия, чтобы убедиться в правильности оформления документов. Они отметят, что модель, серийный номер и калибр соответствуют указанным в бланке. Они не станут проверять, работает ли винтовка на самом деле, с какой стати. Кто же будет утруждать себя получением разрешения на экспорт оружия, которое небоеспособно и таким образом вообще не нуждается в лицензии? Прибытие винтовки озадачит колумбийского дилера, который немедленно обнаружит, что та непригодна. Берн позвонит торговцу, подтвердит, что произошла ошибка и предложит отправить ее на металлолом. Что же касается британских властей, то для них винтовка номер восемь, та, что в порядке, отправится на экспорт, и таким образом будет вычеркнута из архивов Великобритании. И в то же время девятка официально прекратит свое существование как боевое оружие. Доказательством тому служил сертификат на ее небоеспособность. Все концы будут опущены в воду. Макдональд прибыл в Лондон во вторник, 14 января, в спальном вагоне ночного поезда из Форт Уильяма. Хауарт забрал его с вокзала Кинг кросс и отвез в Суэндон, где остальные члены команды, кроме Зиглера, сгорали от любопытства в ожидании встречи с егерем. Хауарт представил всех по очереди, при этом поясняя, кто на чем специализируется. Последняя очередь дошла до Акфорда. Тони — наш оружейник. Он готов подогнать винтовку под твои требования, как только ты пожелаешь. Акфорд с Макдональдом исчезли в дверях блока номер 9, поглощенные беседой об оружии вообще и о крупнокалиберной винтовке «Супермагнум» в частности. Хавард дождался, когда они уйдут, и обратился к остальным. Ну что же, похоже, Тони с ним уже поладил. Что по поводу него думают остальные? Ну, вроде бы он ничего, — начал Харрис. С виду, начеку и уравновешен. Если, как ты утверждаешь, он умеет стрелять, что ж... — Он мне понравился, — вмешался Деннард. Он смотрит тебе прямо в глаза. — Похоже, этот парень прямой и без выкрутасов. Думаю, он вполне подходит. Босс, но ведь он никогда не был в деле, — поинтересовался Ашер. Как можно быть уверенным, что его нервы не сдадут во время операции? Да и выдержит ли он физически? О, он прекрасно все выдержит, — заверил его Хавард. Слабаки на такой работе, как у егерей, долго не удерживаются. Да и с нервами у него все в порядке, судя по тому, что я видел. Это очень целеустремленный парень. У меня такое впечатление, что он вполне справится, несмотря даже на то, что вкус настоящего дела он почувствует впервые». ховард сделал паузу, мысленно вернувшись к своему собственному первому опыту боевых действий. Он вспомнил одолевавшие его сомнения – как он выдержит самые тяжелые испытания смотреть в глаза смерти и нести ее кому-то другому. Проблема заключалась в том, что предугадать наверняка, как поведет себя человек в подобной ситуации, было просто невозможно. Некоторые из самых мягких и очень неуверенных в себе людей проходили все это с честью, без паники, хладнокровно и дисциплинированно, в то время как некоторые с виду уверенные и способные солдаты просто разваливались на части. Это было непредсказуемо, но со временем приходило инстинктивное чувство, как поведет себя в деле тот или иной человек, часто еще задолго до того, как человек осознавал это сам. Хауард вновь посмотрел на Ашера и кивнул — Да, Боб, думаю, что он справится. — Ну, а теперь у меня для вас еще кое-какие новости. Возвращается Майк. Когда я разговаривал с ним по телефону, он был весьма доволен собой. Должно быть, ему удалось достать все, что нам нужно. — Даже приборы ночного видения? — спросил Берн. — хоть же бестия! Чтобы все это раздобыть, ему, наверное, не раз пришлось просить об одолжении. «Надеюсь, что не слишком много раз», — отозвался Хаварт. «Хотя Майк достаточно опытен, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания». Он сказал, что с новыми приборами спутниковой навигации не будет никаких сложностей, так что, полагаю, их он тоже достал. «Как бы то ни было, придется подождать, а там посмотрим». Когда он вернется, я собираюсь послать его вместе с Денни в Шотландию. Необходимо откалибровать и пристрелять винтовку. У Денни есть на примете одно местечко в Гленн-Карвейге, высоко среди холмов, где им никто не помешает. Это даст Майку шанс вычислить его и посмотреть, так ли он крепок, как кажется. Команда дружно с пониманием и одобрением покивала головами, и снова принялась за работу по обустройству холодильного контейнера. Зиглер прибыл на следующий день, 15-го, и приехал в Суэндон прямо из аэропорта. «Я все достал, это Можешь передать Джонни, чтобы встречал авиарейс с грузом на следующей неделе. 8 шлемов для пилотов вертолета АН-64 «Апач» и 4 карманных калькулятора «Апач». Даже не вспотел. Навигационные приборы смонтированы прямо в шлемах. «Майк, это потрясающе! Как тебе удалось?» «Не спрашивай, дружище, не спрашивай. Давай будем просто считать, что моему старому знакомому пришлось сделать трудный выбор касательно его будущего», — усмехнулся Зиглер. Хавард пожал плечами. «Ладно, ладно, я ничего не хочу знать». «А что там с этими калькуляторами?» «Нафстар» — новейшая навигационная спутниковая система. Приборы невероятно компактны. Я ожидал что-то размером с коробку из-под обуви, а эти малышки умещаются в руке. Вот только настроены они на ку но это уменьшило их габариты» а местоположение дается с точностью до 100 метров в любой точке мира. Пи-код имеет точность до 10 метров, но он строго закреплен только за военными. Еще одна сложность с Пи-кодом заключается в том, что тебе понадобится, чтобы над горизонтом было 4 спутника, а не 2, как это нужно для Ку-кода. Как бы то ни было, но прибывают 4 комплекта. Ну что ж, на поверку, ты все-таки не совсем свалял дурака. Мне тут привиделось, как ты где-то нежишься на солнышке. Окей, у меня есть для тебя награда. Отправишься на пару дней в небольшой, но приятный отпуск в Шотландию. Я как раз нашел человека, который покажет тебе достопримечательности. Иди и познакомься с ним». Было еще темно, когда в следующее воскресенье, 19 января, Зиглер и макдональд выехали в Шотландию на форт Сьерри, принадлежащий Майку. Тщательно соблюдая правила, чтобы не привлечь внимание полиции, они ехали с постоянной скоростью в течение 10 часов, прежде чем достигли места назначения. Во время путешествия мужчины почти не разговаривали. Первоначальные попытки Зиглера завязать легкий разговор наткнулись на односложные ответы. Он понял, что Макдоналд, по своей природе, чрезвычайный одиночка, человек, сквозь наружную оболочку которого будет очень трудно проникнуть. Они подъехали к коттеджу Макдоналда, неподалеку от Форт Уильяма, в пять часов вечера. Макдоналд коротко переговорил по телефону с Дунканом Макри, и принялся за приготовление еды. Дункан сказал, что будет просто здорово, если мы завтра поднимемся к горному озеру, — сообщил он Зиглеру. Мы можем воспользоваться одним из вездеходов Аргокет, если захотим. — Эй, маг, а почему бы нам не прогуляться пешком? — небрежно спросил Зиглер. — Я не прочь поразмяться. — Я не прочь поразмяться. Макдональд стрельнул взглядом в его сторону. «Как хочешь», — ответил он. «Но до долины придется немного пройти, а имущество тащить на себе изрядно». «Если ты не против, то и я тоже», — сообщил Зиглер. Наблюдая, как Макдональд, оценивающе на него, смотрит, ему показалось, что он заметил на лице егеря некоторые колебания. И тут он понял. «Будь я проклят», — подумал он. На самом деле скотч сомневается, в достаточно ли я хорошей форме для небольшой прогулки пешком. Он ухмыльнулся. Да, я чувствую, что разминка мне не повредит. Макдональд кивнул, ничего не ответив. Лед между ними еще не треснул. Егерь по-прежнему вел себя настороженно. На следующий день они вышли из коттеджа в шесть утра. В багажнике автомобиля лежали объемистый рюкзак и N-образная рама, к которой были привязаны более крупные вещи. Оба груза весили почти по 70 фунтов. В рюкзаке самой большой вещью был огромный свинцовый аккумулятор, самый неуклюжий и хрупкий, и тоже тяжелый, был прикрепленный к раме вместе с футляром для винтовки, Трехфутовый металлический цилиндр с окулярами, массивной треногой и различными приспособлениями, выкрашенными серо-стальной краской для боевых кораблей. — Это старинный дальномер, — объяснил макдональд Принадлежит моему дядюшке. — Выглядит, как из музея, — проворчал Зиглер. — Ты уверен, что он работает? — Они оставили Сьерру возле сторожки. Было 6:30 задолго до рассвета. И январский воздух был холодным, бодрящим и неподвижным. Они вскинули на плечи тяжелую поклажу и во главе с макдональдом направились по тропе вверх по долине. Егель начал с нормальной, быстрой ходьбы. Через полмили... Не обнаружив каких-либо признаков недовольства позади себя, он ускорил шаг. Зиглер поспевал за ним без всяких видимых усилий. макдональд слышал, что американец даже не запыхался и снова увеличил темп. Через час и сорок пять минут, преодолев десять миль непрерывного, но пологого подъема, они достигли верхней части долины. Они поднялись на 600 футов, и теперь, на большей высоте, тропу покрывала снежная Пороша. Ни тот, ни другой не собирался сдаваться. Каждый упорно старался не уступить другому. Было по-прежнему темно. Отсюда склон пойдет круч Осталось миль 5 Местами земля немного жестковата, так что побереги коленки. Нет проблем, маг. По бездорожью их продвижение шло гораздо медленнее. По мере подъема снежный покров становился все толще. Мужчины с трудом взбирались вверх по крутому склону, то и дело проваливаясь по колено в снег под тяжестью нелегкой поклажи. К тому времени, когда они достигли вершины, которая возвышалась на 1200 футов над стойлом для пони, где тремя неделями раньше Хауарт ел свои сандвичи с мясом, оба чувствовали усталость от напряжения. Остаток пути проходил по наклонной, волнистой местности. Макдоналд безошибочно выбирал дорогу среди неровностей, благополучно избегая торфяных ям под снегом. Когда они, наконец, добрались до того места высоко среди гор, куда направлялись, было уже почти десять часов. Пятнадцатимильная дорога заняла у них три с половиной часа. Кому угодно потребовалась бы изрядная степень тренированности, чтобы пройти этот путь за такое время при свете дня и без поклажи. Они же проделали его в темноте и с семью десятью фунтами за спиной у каждого. С наступлением рассвета Зиглер теперь мог рассмотреть окрестности, куда они пришли. Впереди лежало проточное озеро, протянувшееся на милю в длину. В основном свободное ото льда, окруженное снежными вершинами холмов, его гладкая чернильно-черная поверхность выделялась на фоне молчаливой белой местности. Он упивался ландшафтом. И почему это я никогда не был здесь раньше? «Это место просто прекрасно, Мак, фантастика!» Макдональд глянул на него и улыбнулся. «Здесь, наверху, среди гор, мне и самому нравится!» Мужчины начали распаковывать кое-что из снаряжения, в том числе аккумулятор, винтовку, баллистический хронометр и дальномер, который макдональд установил на треноги на травянистом взгорке со стороны озера. Зиглер отправился вдоль его берега вместе с деревянной рамкой для мишени и переговорным радиоустройством. Через сто шагов он развернулся и установил рамку вертикально, в то время как Макдональд засек ее дальномером. Макдональд отозвал его на четыре шага назад, Сделал еще одну засечку, после чего объявил, что все нормально. Зиглер крепко воткнул шест рамки в землю. Ярко-желтая мишень была 18 дюймов в ширину и 5 футов в высоту. В качестве прицельной метки в 6 дюймах от ее нижнего края располагался крошечный полудюймовый квадрат черного цвета. Перед тем, как покинуть Суэндон, Зиглер спросил, почему мишени должны быть желтыми, а не более привычного белого цвета. Теперь покрытая снегом земля сделала причину очевидной. Он вернулся к огневому рубежу. макдональд выложил винтовку на травянистый взгорок, откинув у нее две передние опорные сошки. Ствол и казенник были обернуты в одеяло с электроподогревом, которое получало питание от аккумулятора. Прямо перед взгорком он установил хронометр. Кольцевые датчики, мимо которых пролетит пуля, выдадут значение ее скорости. И начал заполнять мешок мелким гравием с берега озера. То, что нужно для пристрелки. «Ни малейшего ветерка», — отметил Дэнни. «Нам не понадобятся анемометры». Он проверил барометр с термометром и сверился с тетрадью. Все ее страницы были испещрены цифрами. «Это баллистические таблицы для данной высоты и данных условий. Я собираюсь установить целик на дистанцию в 1200 ярдов. На расстоянии 100 ярдов пуля попадет ровно на 35,5 дюймов выше прицельной метки. Взяв термометр, он проверил температуру внутри винтовочного ствола, затем развернул одеяло и лег на огневой рубеж, используя мешок с гравием в качестве упора. Оба мужчины вставили себе беруши выстрел винтовки эхом отозвался в окружающих горах и прокатился над озером. Макдональд передернул затвор, а Зиглер снял показания хроомеа девятьсот шесть футов в секунду объявил он это очень хорошо довольно ответил макдональд я выстрелю еще раз. Для второго выстрела показание скорости пули у дульного среза оказалось равным 2960 футам. макдональд был восхищен. Завидное постоянство. И в точности согласуется с цифрами производителя 2953. Он положил винтовку и снова завернул в одеяло, чтобы уберечь ствол от переохлаждения на свежем январском воздухе. Мужчины прошли к мишени. Брови Зиглера взметнулись вверх, когда он увидел два пулевых отверстия, расположенные совсем рядом. — Вот это стрельба, маг! — воскликнул он. — Разница в полдюйма! Поразительно для тяжелой винтовки. макдональд воспользовался рулеткой, чтобы измерить расстояние от места, откуда стрелял, до прицельной отметки. Оно составило 34,5 дюйма по вертикали и каких-то полдюйма влево от нее. Дэнни был явно доволен. Ну что ж, вне всяких сомнений, Эк international знает свое дело эта винтовка собрана великолепно при таких результатах на пристрелку уйдет не так уж много времени мужчины вернулись на огневой рубеж макдональд снял два влагонепроницаемых колпачка с регулировочных барабанов оптического прицела он повернул на четыре щелчка вверх барабан вертикальной настройки и на два щелчка вправо горизонтальной после чего надел колпачки обратно на место. «Сделаю еще два выстрела для уверенности. Если все окажется нормально, мы можем сразу перейти на 1200 ярдов». Следующие два выстрела поразили мишень так, что Зиглеру лишь с помощью подзорной трубы удалось определить наличие двух отверстий, а не одного. Хронометр выдал показания начальной скорости пули, еще более близкие к средней величине, чем предыдущие. Когда они прошли вперед, чтобы осмотреть мишень, было ясно, что Макдоналд более чем доволен. — У меня никогда не было винтовки, которая пристреливалась бы так хорошо. Такая в первый раз. Просто поразительно. Взгляни — Отверстия отстоят от прицельной метки ровно на тридцать пять с половиной дюймов. Теперь все, что мне остается сделать, так это настроить оптический прицел на восемь делений влево, чтобы учесть эффект Магнуса. «Ну что ж», — прокомментировал Зиглер, — «тот дело не может быть только в винтовке. По моим понятиям, это по-настоящему фантастическая стрельба МАГ» никогда не встречался с чем-либо подобным раньше. Они опять вернулись на огневой рубеж, и Зиглер собрал детали от второй рамки для мишени. Прихватив переговорные устройства, он легкой трусцой побежал вдоль берега озера, оставив макдональда на месте. Десятью минутами позже он приблизился к небольшому мысу, до которого, судя по карте, было около 1200 ярдов от огневого рубежа. Зиглер установил мишень, деревянную рамку 4 на 4 фута, туго обтянутую желтым холстом. В центре холста находилась прицельная метка, черный круг 6 дюймов в диаметре. Он вызвал макдональда по радио и замер с мишенью чтобы тот засек ее дальномером. Через минуту из переговорника донесся голос Денни. — У меня получается 1235. Вернись на 35 шагов назад, и я сделаю еще одну засечку. В пределах нескольких минут ножки-рамки были заколочены в землю точно в 1200 ярдах от огневого рубежа. Зиглер укрылся за валуном в десяти ярдах от мишени и доложил, что он готов. В руке он держал электронный секундомер. Через тридцать секунд раздался сухой щелчок от пролетевшей пули, и Зиглер тут же пустил секундомер. Через полторы секунды прозвучал отдаленный взрыв, когда звук от выстрела достиг этого места. Он остановил секундомер и взялся за переговорник. «Мак, у меня одна и сорок соток секунды. Это верно?» «На такой высоте, да. Пуля летит одну и семьдесят соток секунды, а звук доходит за три и двадцать одну сотую. А это означает, что звук от выстрела запаздывает чуть меньше, чем на полторы секунды. «Куда я там попал?» Зиглер подошел к мишени. Сначала он не заметил никаких следов попадания, но тут он разглядел отверстие и тихонько присвистнул. «Господи, маг, ты попал в черное! Клянусь богом, с первого раза отверстие находится на семь часов и на самой границе круга!» «Отлично!» Я выстрелю еще три раза, чтобы иметь группу из четырех отверстий. Между выстрелами макдональд выжидал. Если раньше он пользовался электроодеялом, чтобы винтовка не переохладилась, то теперь он не хотел, чтобы ствол слишком перегревался после выстрелов. Поглядывая на термометр, он каждый раз давал металлу остыть до 60 градусов по Фаренгейту. Когда смолк звук последнего выстрела, Зиглер снова подошел к мишени. Четыре отверстия расположились с кучностью пять дюймов. Центр группы находился прямо под черным кругом. Пятью дюймами ниже центра мишени и тремя дюймами левее. «Какая то чертовщина, Мак!» — доложил он по радио. «Я знаю массу парней!» которые были бы просто счастливы иметь такую кучность с расстояния две сотни ярдов, не говоря уж о 12 Да, парень, это что-то невероятное. Спасибо. Я собираюсь произвести кое-какую окончательную настройку и сделать еще три выстрела. Если повезет, этого будет достаточно. Теперь можешь заклеить все дырки. макдональд отложил радио и еще раз снял защитные колпачки с оптического прицела. Он повернул барабан вертикальной настройки на два щелчка вверх, а горизонтальный на один щелчок вправо, затем снова надел колпачки. Зиглер закрыл три пулевых отверстия полосками липкой бумаги и ретировался за валун. Когда макдональд снова выстрелил, Четыре раза американец вернулся к рамке. При виде результата у него отвисла челюсть. — Мак, я просто не верю тому, что здесь увидел. Ты отстрелялся со скучностью три дюйма прямо в середину черного круга. На таком расстоянии это просто чертовски здорово. Полагаю, с этим мы покончили, верно? — Да, завязываем. И впрямь все прошло очень здорово. В голосе макдональда слышался явный восторг. Эта винтовка чертовски хороша. Да и боеприпасы мне такие еще не встречались. Думаю, можно сказать, что в этом деле мы вступаем в долю. К тому времени, когда Зиглер присоединился к Макдоналду, тот уже упаковал рюкзак. А винтовка вновь находилась в безопасности в жестком, но с прокладками-футляре, пристегнутом к Н-образной раме. С широченной улыбкой на лице американец с гроба стал руку макдональда и стал с энтузиазмом ее трясти. «Мак, для скотча ты чертовски приятный малый. Это просто... Черт, да просто у меня нет слов!» «А ты и сам не так уж плох, Янг!» — рассмеялся макдональд Прозвище «Янг» одновременно означает «Янки» американец по-английски и «резкий удар» по-шотландски. Но ты, верно, имел в виду «Скотт», а не «Скотч». «Скотч» — это виски. Он достал маленькую жестяную фляжку из кармана твидовой курки. Или, может быть, под словом «Скотч» ты подразумевал вот это? Выпьешь чуток?» Зиглер сделал глоток из фляжки. На бодрящем чистом морозном горном воздухе напиток показался ему самым лучшим из того, что он когда-либо пробовал. Он удовлетворенно крякнул и передал фляжку хозяину. Они вскинули поклажу на плечи, и прежде чем тронуться в путь, Макдоналд обернулся к Зиглеру. — Майк, я не стал бы устраивать соревнования по скоростному спуску с гор если ты того же мнения. Не хотелось бы подвергать винтовку тряске, рискуя сбить настройку прицела. Сам телескоп и крепеж очень прочные, но достаточно даже маленького смещения, чтобы вывести прибор из строя, а я не хочу рисковать. Тем более, что ты мне уже показал, какой ты накачанный парень. Мне хотелось бы как-нибудь сводить тебя в горы на оленью охоту. Тогда я смог бы увидеть, как стреляешь ты. С виду ты с этим капельку разбираешься. Зиглер громко расхохотался. На самом деле я привык считать, что могу чертовски ловко управляться с винтовкой, но только до сегодняшнего дня. Скотч, меня бы даже в лигу твою не допустили. И я сочту за честь, если когда-нибудь пойду с тобой на оленью охоту да чуть было не загнал меня насмерть по пути сюда. Лед был сломан. По дороге вниз мужчины непринужденно болтали, довольные успешной работой днем, восхищенные величием суровых зимних ландшафтов и случайным мельканием оленей в отдалении. Они травили истории и анекдоты. Оба были от природы хорошими рассказчиками. Один из зиглеровских наиболее непристойных отчетов о пребывании во Вьетнаме — байка, где фигурировали глубокая выгребная яма, несколько диких свиней, сигнальный патрон и группу старших офицеров — заставил Макдональда хохотать до слез. К старошке они возвратились задолго до пяти. Мужчины прошли пешком с тяжелой поклажей «тридцать миль», Но ни тот, ни другой не чувствовали особой усталости. Их дружба была скреплена печатью. А на следующее утро Зиглер загрузил в Сьерру винтовку и остальное оборудование, чтобы отправиться обратно на юг. Макдональд помахал ему из дверей небольшого коттеджа. «Будь осторожен, Майк. Веди поаккуратней. Ясное дело. Где-то через месяц увидимся снова». — Было просто здорово познакомиться с тобой, Скотч. — С тобой тоже, Янг! — усмехнулся Макдоналд.